Глава двадцать вторая Только в десять часов утра Калисте позвонили из больницы. Мама поехала на скорой с Фрейей, велев Калисте ждать дома вместе с соседкой, на тот случай, если Молли вернется. Соседка, миссис Домингес, протянула трубку Калисте и ободряюще улыбнулась. — Это твоя мама, — сказала она и пошла на кухню, чтобы не мешать. Калиста села на диван. Бабушка Джози сидела в кресле, нетерпеливо постукивая ногой. Макс стоял у камина. «Как дела?» спросила Калиста, прежде чем мама успела сказать хоть слово. «Она жива?» и затаила дыхание, дожидаясь ответа. «Только что закончилась операция». Устала произнесла Нора. Фрей еще не пришла в себя после наркоза. Она сломала ключицу, Руку и несколько ребер. Но все будет хорошо. Несколько дней ей придется полежать в больнице. Так распорядился врач. Калиста шмыгнула носом, чувствуя, как подступают слезы. Тетя Фрея чуть не умерла. Грозная, могущественная, всезнающая Фрея. Как это могло случиться? И что им теперь делать? Есть новости? Напряженно спросила Нора. «Шериф не заходил? А соседи?» Она имела в виду Молли, но никаких новостей не было. И, к сожалению, Калиста знала, что и не будет, только если Эдвина пожелает. «Нет», — печально ответила она. «Все тихо». Нора вздохнула и понизила голос. «А до того?» Многозначительно спросила она. «Что вы там делали в подвале?» Ты нашла Молли? Скажи правду, ты, ты видела Молли? Нет, ответила Калиста. Молли жива. И я найду ее, мама. Я не сдамся, обещаю. Голос у нее оборвался. Я ни за что не сдамся. Я верну Молли. Кали, пожалуйста, будь осторожна. В отчаянии шепнула мама. Я не хочу потерять и тебя. Калиста промолчала. Она сомневалась, что может это пообещать. Она знала, что ради спасения сестры заплатит любую цену. Что бы ни говорил папа, если в конце концов из сестер Уин выживет только одна, да будет так. Но рассказала шмыгая носом: "Пожалуйста, передай миссис Домингес, что я еду". Калиста положила телефон и сказала соседке, что мама скоро приедет. Затем она спустилась в подвал. чтобы оценить масштаб разрушений там пахло гарью и растопленным свечным воском стол по-прежнему лежал на боку из книг вылетели страницы калиста попыталась вспомнить не намекнула ли ей эдвина на то где держит молли может быть они упустили какую-то подсказку но в голову ничего не приходило эдвина хотела погубить ее семью, а калиста не могла помешать ведьме. Она села на кушетку, одинокая и напуганная. Рядом появились бабушка Джози и Мак. Они оставались с Калистой, пока та плакала. Никто не нуждался в словах. Когда вернулась мама, Калиста посидела с ней на кухне. Шериф заехал, чтобы задать еще несколько вопросов, а с ним полицейские. Они снова обошли дом и двор, но ничего нового не узнали. На журналистов, которые то и дело звонили, Нора не обращала внимания. Она отключила бы телефон, если бы не боялась пропустить новости или звонок от Молли. Вечером Калиста остановилась в коридоре у спальни сестры. Она открыла дверь, надеясь увидеть Молли, играющую в куклу на коврике. Но, конечно, сестренка не вернулась. В комнате было тепло, не то что накануне. Окно было закрыто, кровать по-прежнему не убрана. На тумбочке лежала резиновая перчатка, которую оставил полицейский, обыскивавший комнату. Калиста забрала ее. Она не хотела оставлять эту штуку в спальне Молли. Перчатка означала беду. Калиста так скучала по Молли, как будто в душе у нее зияла дыра, как будто она лишилась руки или ноги. Наверное, мама чувствовала то же самое. Или даже хуже. Калиста вспомнила, как умер папа, как было грустно, пока не появился его призрак. Мама все еще рыдала, стоя у двери. Дух бабушки Джози тихонько всхлипывал в кресле. А Калиста стояла посреди гостиной, держась за живот, словно ее тошнило. И вдруг у камина появился маг, на вид слегка растерянный. Он взглянул на Калисту и улыбнулся. "Я здесь, дочка", сказал он. "Не плачь, я здесь". Калисте так и не пришлось по-настоящему оплакивать отца. Ей и по бабушке Джози горевать не довелось. Но если она не найдет Моли до завтрашней полуночи, прежде чем полностью лишиться дара, то, возможно, никогда больше не увидит сестренку. Моли будет потеряна навсегда, даже ее дух. Калиста медленно вышла из комнаты сестры и тихонько закрыла дверь. Она устала. Она больше суток не смыкала глаз. Калиста знала, что нужно отдохнуть. Завтра будет последний шанс что-то предпринять. Хоть что-то.